так вот и трудись весь век. Теперь вот надо спускаться воду пить, потом еще шубка на солнце греть. А как бы хорошо было бы, поспать в волю. Ну что за окаянная жизнь! Он еще довольно долго потягивался, зевал, и это он тоже почитал за тяжкий труд, прежде чем покинуть свои спальные покои. Так как ему надо было напиться, то Фридарин побрел не по крутому ходу, ведшему корыту, а по запасному — мягко спускавшемуся к прибрежным камням. А этот запасной подземный ход, которым он уже несколько дней не пользовался, избрала себе для жилья очень толстая жаба. Фридолин тут же сцапал ее и с наслаждением проглотил. «Ах, тяжкие труды мои!» — вздохнул он при этом. «Вижу, вижу, большой уборки квартиры не миновать. Надо будет и другие запасные ходы проверить». Да меня-то уж никто не упрекнет в недостатке прилежания. Голову отдам на течении. Я сам прилежный из всех барсуков. Тут он как раз приблизился к хорошо замаскированному запасному выходу. И прежде чем выглянуть наружу, посидел немножко. Но при этом уши его поворачивались во все стороны, ноздри играли, но нет. Никакие подозрительные запахи, никакие настораживающие звуки не нарушали тишины мирного лета и Фридолин отважился выбраться на волю. На берегу озера он тоже посидел немного, внимательно оглядывая все вокруг, потом опустил рыльца в воду и долго пил маленькими глотками. И опять он тихо посидел у воды, все размышляя, приниматься ли ему сейчас же за генеральную уборку, то есть проверять все от норки или прямиком подняться к любимому корыту и принять солнечную ванну. «Нет». Сегодня он уже вдоволь потрудился, и Фридолин стал тяжело и неуклюже взбираться по склону. Наверху он тот же повалился на спину и, подобрав все четыре лапы, выставил живот навстречу солнышку. «Так-то холодная водица скорее согреется у меня в животе», — подумал он с удовольствием, перекатываясь сбоку бок. Солнце и вправду грело изумительно. Корыто было теперь глубже и хорошо защищено от ветра. Уютное местечко, ничего не скажешь. Да чего же тяжело такую толстую жабу переваривать, подумал Фридолин, и, должно быть, сама мысль о подобном напряжении заставила его тут же уснуть. А ведь и впрямь, он так нуждался в отдыхе. Надо сказать, что животные слышат и во сне. И Фридолин вдруг проснулся. По борсучье тихо он лежал на славно пригревшем солнце, но уши его играли поворачиваясь во все стороны, а глаза, насколько это позволяло углубление, подозрительно обыскивали все вокруг. Но ничего настораживающего уши не уловили. Пригретый солнцем воздух словно жужжал, мошкара, мухи, комары, шмели и пчелы плясали, вертелись, перелетали с места на место, а снизу доносился тихий плеск воды, набегавший на берег. Камыш стоял не шелохнувшись. Нет никаких подозрительных шумов. Но глаза, глаза, вон то дерево, оно же всегда было белое. Белой у него должна быть кора, а сейчас оно красное. У камеля внизу оно красное, и толще оно почему-то стало, а вот и запах чужой двунокий. Да, теперь Фридолин был уверен, что пока он спал, к нему подкрался враг. Но барсук лежал неподвижно на спине, подтянув лапы к животу. И уж как это водится у барсуков, почуяв опасность, он прежде всего притворялся мертвым, будто знал, что великодушный противник не причинит зла убитому врагу. Но каждый нерв Фридолина был натянут до предела, каждый мускул напряжен. малейшее движение врага барсук скатится в нору и спасен. Мушка стояла плотно прижавшись к березе. Затаив дыхание горящими от восторга глазами, смотрела она на зверька,